Девятнадцать баранов А перед этим происшествием хохот стоял такой, что прохожие останавливались, недоуменно заглядывали в окна и двери парикмахерской, собирались кучками у входа и, еще не знаю в чем дело, смеялись. «Очередь!» — самодовольно провозгласил парикмахер, стараясь перекричать веселый шум в зале. Он деловито вытер бритву, обернулся к клиентам и внезапно ослабевшим голосом простонал. «Ой, мама!» Он испуганно посмотрел в зеркало и увидел на редкость глупую баранью морду. Тогда он горько заплакал, встал на все свои новые четыре ноги и, цокая копытцами, выбежал вместе с остальными восемнадцатью баранами из парикмахерской. Печально блеевшее стадо сразу застопорило все уличное движение. Неизвестно, сколько продолжался бы этот яролаж, если бы случайно не проходил в это время мимо отец Волькиного приятеля Сережа Крушкина, Александр Никитич, сотрудник научно-исследовательского института овцеводства. «Вот это бараны!» — воскликнул Крушкин с искренним восхищением. «Прелесть какие бараны! Товарищ милиционер, чьи это бараны?» Милиционер в ответ только растерянно развел руками. И тогда Александру Никитичу пришла в голову дерзкая и не совсем похвальная мысль. «Позвольте!» «Позвольте!» — сказал он, как бы припоминая что-то. «Э, «Позвольте! Э, да ведь это, конечно, подопытные бараны, убежавшие сегодня из нашего института!» а, «Ну, конечно! Я узнаю вот этого молоденького барашка! Я веду над ним наблюдение уже не первый месяц!» Как мы увидим впоследствии, Александр Никитич сам, не знает того, не врал насчет этого барашка. Стадо дружно заблеяло. Милиционер весьма довольный, что нашел с хозяина этого приблудного стада отрядил двух дворников, которые погнали девятнадцать гримычных баранов в чистый, высокий и светлый хлев научно-исследовательского института овцеводства. Что касается Александра Никитича, то он наблюдал за поведением баранов спокойно, с большим интересом, что-то прикидывая в уме. Очевидно, он обдумывал какие-то свои планы, связанные с новыми обитателями институтского хлева, потому что один раз у него вырвалась фраза «Да». «Одного из них придется, пожалуй, зарезать, чтобы проверить качество мяса». Услышав эти слова, бараны пришли в такое буйное состояние, что институтским служащим с большим трудом удалось их приковать цепями за ноги к стойлам. Александр Никитич все еще никак не мог налюбоваться на баранов». Крушкин-старший покинул помещение института поздно ночью, решив посвятить своей счастливой находке большую статью в журнале «Прогрессивное овцеводство». Полный самых приятных мыслей, он отпер двери своей квартиры. Навстречу ему вышла его жена Татьяна Ивановна. «Знаешь, Танюша...» Начал Александр Никитч с воодушевлением и вдруг заметил, что у жены заплаканное лицо. — В чем дело, Татьяна? — Шура, — сказал Татьяна Ивановна, и слезы покатились по ее лицу. — Сереженька, наш Сережа, одним словом, Сережа Кружкин, как ушел утром в школу, так до сих пор домой и не возвращался.